Ложка стучала по дну стеклянной банки из-под арахисового масла. Они сидели близко друг к другу. Олег уже забыл, что пару дней назад был под капельницей и втихаря от мамы уплетал заморское кушанье. Регина Васильевна считала, что залог здоровья – усиленное питание. И если появился аппетит, значит организм справился с болезнью и теперь набирает силы. Виталик, забыв о своей шишке, то и дело успевал рассказывать, как в классе облил Ирину водой, изображая при этом ее изумленное лицо. О том, как она вся бледная, чуть не упала посреди улицы, но никак не мог начать рассказ о происшествии в подъезде. Ирина казалась совсем не такой, как всегда. Да и не такой ее привык видеть Олег. Сейчас она была по-настоящему классная девчонка. Из глаз строился жизненный свет Придающий Олегу силы для выздоровления И будто бы не было больницы Странного бойкота против него Да и заброшенной старожки в лесу Тоже не было Ну и... Виталик, ты все ходишь вокруг да около Но так и не рассказал Что произошло в подъезде Лично я не помню На меня словно в зарубежном романе Амнезия напала Да, Виталик, расскажи Просто чтобы Ирку заставить ста карать? Честно говоря, бодрый и веселый голос Краснова сошел на полушепот. Перед тем, как ты потеряла сознание, если это можно так назвать, видно было, что Виталик выдавливает из себя каждое слово. Ты задала мне один вопрос, помнишь? Началась честная игра. «Помню, я спросила, веришь ли ты в жизнь после смерти? Ты сказал, что веришь как христианин, но ты не ответил, веришь ли в призраков». Ирина взглянула на Олега, думая, что тот испепеляет ее взглядом. Нет, он, понимающе кивнул, давая понять, что если бы этот разговор не начала она, то он бы и сам не смог молчать. Этот парень с голубыми как небо глазами Может быть, единственная их надежда на спасение? Мне трудно ответить. Я никогда не видел ни одного привидения. «Привидение в сказках», — перебила Ирина. «Безобидное, в простынях и с цепями на руках. А призрак — существо без плоти, но не менее реальное, чем мы с тобой, да еще и агрессивное» сто раз хуже, чем...» Ирина не могла подобрать для сравнения что-то очень отрицательное, чтобы Виталик понял, с чем они имеют дело. Краснов пристально смотрел на Ирину, пытаясь раскусить, не шутит ли она. Хотя в свете последних событий он готов был поверить в существование чего угодно, но одно знал точно. Каким бы страшным ни было это, Бог все равно сильнее». Может, такое утверждение звучало наивно, но Виталик верил ему. Судя по выражению лица, Олегу тоже было невесело. Скорее всего, они вляпались во что-то, чего сами не знали. Что-то, чего пока не знает и сам Виталик. Но, возможно, загадка сейчас решится. «Если вы оба его видели, то я вполне могу поверить вам». «Не только мы с Ириной видели». Олег привстал на кровати. Ну и каждый из нашей семерки!» «Да, кстати, уже неделю никого из них не было в школе», как бы, между прочим, вспомнил Виталик. «Мама сказала, что они в ожоговом отделении», протягивая каждое слово, сообщил адвокат. «Все, кроме Светланы Тереховой. Ее папа партийная шишка, и он ее отмазал». «А остальными, скорее всего, сейчас занимаются... люди из КГБ!» Последнее Олег сказал полушепотом. За окном грянул гром. «Да, ребята, можете вы и нагнать!» Испугавшись грома, дернулся Краснов. За едой они не заметили, как на улице стало пасмурно. Начинающийся косой дождь брызгал в комнату, и Ирина подошла к окну, чтобы закрыть его. Однако она медлила закрывать вторую фрамугу. Приятная, теплая, ароматно пахнущая травой и мокрым асфальтом влага проникала в легкие. Давно дождя не было. Ирина замерла у окна, словно и не было серьезной беседы. Взгляд охватывал на удивление приятный для сердца пейзаж. Вроде бы все в серых тонах, мокро и пасмурно, но Ирину это успокаивало. Она начала напивать какую-то детскую песенку, при этом немного затягивая мелодию, то ли из-за недостатка профессионализма, то ли чтобы песня продлилась дольше или не закончилась вовсе. Дождь будто подхватил мелодию, и увесистые капли в ритм застучали по листве клёна, ветки которого заглядывали в комнату Олега. В каждой капле, которая разбивалась о закрытую часть окна, Ирина видела свое отражение – И ей казалось, что время застыло. Только она. Только дождь и песенка, которую так любила петь ее мама. Всегда сильная на людях, Ирина заплакала. Нет, ребята ее слез не видели. Но Олег и Виталик поняли, что происходит. Иринкин папа с пьяную убил ее маму. Только об этом никто не знает, шепнул Олег. Ирина услышала этот еле слышный шепот В тот день тоже был дождь Он всегда ее бил Да так, что живого места не оставалось Ирина, продолжая смотреть в окно Быстрым движением вытерла слезы Но к ребятам не повернулась Дождь припустил еще сильнее Казалось, что клен кричит от боли А асфальт хохочет от щекотки миг появились лужи. Пуская огромные пузыри, они превращались в будущее море для бумажных кораблей. Блеснула молния, осветив комнату ярким светом. Гром, казалось, вытряхнет стекла из оконных рам. Я уже и забыла, когда плакала. Я вообще думала, что разучилась плакать. Было ощущение, что в комнате замерло. Не только время, но и они сами. Однажды ему что-то не понравилось. Ему всегда все не нравилось, когда он был пьяным. А напивался он почти каждый день. Он стал кричать и бить посуду. Потом мама. Я хотела заступиться, он меня словно соломинку откинул в другую часть комнаты. Мама взяла сковороду. Он ударил ее раньше, да так, что она упала, и ударилась головой об угол стола. Ее похоронили через три дня. Он сказал, что если я кому-то расскажу, то он меня убьет. Знаете, а я через неделю должна получить паспорт. Я уеду в Москву. «Вот давно это было?» — спросил Виталик, с трудом приходя в себя после услышанного. «Четыре года назад», — ответил Олег, — Ведь он был первый, с кем Ирина поделилась своим горем. А потом и вся семерка узнала об этом. Но никто не проронил ни слова. А что в Москве? У тебя там кто-то есть? Нет, пока никого. Я люблю природу. Может, это покажется смешным, но я хочу стать фотографом. Не простым, а профессионалом. Я думаю, у тебя все получится. Виталик подошел... И обнял Ирину за плечи. Увидев, что кофта Регины Васильевны намокла от залетающих брызг дождя, он закрыл вторую половину окна. Опять грянул гром. Ой, кому-то не повезло под таким дождем, да еще и без зонта. Виталик увидел, как к дому бежит человек, накрывшись балоньевой курткой. Но от такого ливня ничего не могло спасти. Да это же Светка. Слезы у Ирины высохли, и образ железной леди вернулся. «Терехова?» Олег уже встал с кровати и тоже подошел к окну. «Да, это она. У нее одной такая ярко-зеленая куртка, которую ей отец по блату достал». «Я пойду опять чайник поставлю. Ты, Виталик, открой ей двери». «А ты?» Ира грозно глянула на Олега. «Скажи, где сухие мамины вещи и мигом в постель. Ты посмотри, герой нашелся». Это была Света, вся промокшая до нитки. «Они избежали. Первое, что она сказала, когда Виталик открыл дверь. «Ой, привет! А ты что тут делаешь?» «Сегодня день ответов, так что ты пришла вовремя!» Донесся голос Олега из комнаты. «Заходи, чай с нами пить будешь?» Она раздулась, скинула промокшую куртку и, без слов, глядя на новичка, Прошла в комнату. Света была ошарашена. Вчера это был их враг номер один, а сегодня он уже чаевничает с Ириной и Олегом. «Олежка, как ты?» Кинулась она к постели Олега. «Прости, не хотела, но они меня заставили». «Я понимаю». Олег погладил ее по мокрым волосам. «Светка, марш в комнату Регина Васильевны! «Найди что-нибудь сухое и теплое, переодевайся и возвращайся пить чай с лимоном!» «Не хватало, чтобы ты насморк подхватила!» «Ира, ты что, заболела?» Черехова оторопела. Ирина пыталась быть строгой, но несвойственная ей забота шокировала. «Что это с ней?» Недоуменно ища ответа, обратилась девушка коллегу, на что тот кивнул в сторону Виталика. «А что, стерва не может быть заботливой?» Теперь Ира еще и улыбалась. «Тут явно что-то произошло или происходит. И пока вы все не объясните, я с места не сдвинусь». Света смотрела то на Олега, то на Иру, то на Виталика. «Ирина права. Пойди переоденься и приходи. Нам всем есть что рассказать. Ведь так?» Адвокат вопросительно глянул на Свету. «Так он все знает?» «Его зовут Виталик, вообще-то», — поправил Олег. «Хорошо, Виталик». Она посмотрела на новичка, скорчив в подобие улыбки на лице. «А меня Светлана». Потом она взглянула на Олега уже совсем другим выражением лица. «Может, хватит? Нас знакомили в классе. Вы немедленно объясните мне, что с вами случилось». «Сначала переоденься». Скором ответили ребята. Света и вовсе оторопев, поплелась в комнату Регины Васильевны. А за окном продолжала бушевать гроза. Когда Света вышла из комнаты, все уселись возле того же журнального столика у постели Олега и по очереди стали рассказывать, что необычного произошло за эти дни. Гроза придавала еще больше колорит, И каждый раз при мысли, что все это происходит на самом деле, по телу пробегали мурашки. Можно было подумать, что все это истории страшилки, игра воображения. А эти сказки, как и многое другое, останутся в детстве. И вряд ли ребята когда-то вспомнят об этом.